Ода и Аримота Стоя среди грязной землянки своего похитителя, Барбара Хардинг вторично услышала приказание японца, державшего ее за руку. «Идем», — повторил он. При звуке его голоса одна из женщин проснулась и приподнялась. Она с мрачной ненавистью взглянула на Барбару, но не выказала никакого удивления. Казалось, будто изящные американки были обычным явлением в доме Оды и Аримоты. «Что вы от меня хотите?» — закричала по-японски испуганная девушка. Ода Иоримото взглянул на нее в изумлении. «Где научилась эта белая девушка говорить на его языке?» «Я Даймио Ода Иоримото», — сказал он ей. «Это жены мои. Теперь и ты будешь моей женой. Идем». «Подождите», — скричала дрожащая девушка. «Если вы не нанесете мне никакого вреда, мой отец щедро наградит вас. Отпустите меня невредимой, и он даст вам десять тысяч коку». Ода Яремото только покачал головой. «Двадцать тысяч коку? Сто тысяч? Вы сами можете назначить цену, только не делайте со мной ничего плохого!» «Молчи!» — проворчал японец. «Здесь нам коку не нужны. Даже слово это известно нам только по старинным сказаниям. А если бы мне понадобились коку, то мои горы полны желтого металла, из которого их можно сделать. Ты будешь моей женой. Идем!» «Постой!» «Я хочу поговорить с тобой, но наедине, не при этих женщинах». И она взглянула на дверь, находящуюся в противоположном конце помещения. Ода и Оремота пожал плечами. «Минуты раньше, минуты позже, не все ли равно?» — подумал он, и повел девушку к двери, на которую она указывала глазами. Внутри второй комнаты было совсем темно, но Даймио, знакомый с местом, уверенно двигался вперед. Девушка же, идя рядом с ним, украдкой ощупывала его пояс. Наконец Ода и Оремото дошел до дальнего конца длинной комнаты. «Ну?» — спросил он и взял ее за плечи. «Ну?» — ответила девушка тихим сдавленным голосом. И в ту же минуту Ода и Оремото правитель Иоки почувствовал, как его быстро дернули за пояс. Раньше, чем он успел догадаться, что случилось, его собственный короткий кинжал проткнул ему горло. С хрипом, который вряд ли мог быть услышан в соседней комнате, Даймио тихо свалился на пол. Барбара Хардинг нанесла ему еще несколько ран, пока не убедилась окончательно, что ее враг убит. Затем, дрожащая и обессиленная, она упала на грязный пол около трупа. Несколько минут Барбара Хардинг пролежала в полусознании, ощущая только леденящий ужас и полный упадок сил. Однако вскоре она почувствовала прикосновение холодеющего трупа и с криком отпрянула. Понемногу девушка вновь овладела собой и вместе с тем поняла, какой опасности она подвергается. Ноги под ней подкашивались, и она присела, уставившись широко раскрытыми от ужаса глазами на дверь, ведущую в смежную комнату. Женщины и дети, казалось, были погружены в глубокий сон. Очевидно, предсмертный хрип японца не разбудил никого. Барбара встала и осторожно двинулась к двери. Сможет ли она пройти вторую комнату и достигнуть наружного выхода? Если ей удастся выйти на открытый воздух, она убежит в джунгли и с наступлением утра попытается найти дорогу к берегу. Девушка судорожно сжала кинжал и шагнула в большую комнату, но одна из женщин зашевелилась. Барбара отшатнулась обратно в тень, из которой она только что вышла. Женщина присела и оглянулась. Затем она встала и подбросила несколько поленьев в огонь, тлевшую в углу, подошла к полке и сняла котелок. Барбара поняла, что японка занялась приготовлением завтрака. Вся надежда на бегство была потеряна. Несчастная тихо прикрыла дверь и ощупью начала искать какой-нибудь тяжелый предмет — которым можно припереть ее, но все поиски оказались напрасными. Наконец она вспомнила о теле убитого. Труп мог удержать дверь, если бы случайно ребенок или собака вздумали ее толкнуть. Это все же было лучше, чем ничего. Но сможет ли она заставить себя прикоснуться к нему? Инстинкт самосохранения творит чудеса. Хрупкая и изнеженная Барбара Хардинг овладела своими нервами и после некоторых усилий перетащила труп убитого и прислонила его к двери. Шорох от передвигания тела заставил ее побледнеть от ужаса. Она сняла с убитого его длинный меч и доспехи и притаилась на полу за ним. Она решила дорого продать свою жизнь. Снова как тогда, когда она сопротивлялась волнам после крушения полумесяца, ей вспомнились бодрые слова Терье «Я буду бороться до последней минуты». Ей сейчас ничего другого не оставалось. В соседней комнате, по-видимому, просыпались. До нее ясно доносились женские и детские голоса, говорившие на каком-то странном наречии. В нем было много японских слов, но многие слова произносились на языке ей совершенно незнакомом. Вскоре начало светать. Она глянулась через плечо и увидела первые слабые лучи рассвета, проникавшие сквозь небольшое отверстие около крыши в противоположном конце помещения. Она вскочила и подбежала к нему. Встав на цыпочки и приподнявшись на руках, она смогла заглянуть в окно. Менее чем в двухстах футах от нее зеленел лес, но когда она попыталась пролезть в окно, то к своему ужасу убедилась, что отверстие слишком мало. В ту же минуту послышался стук в дверь, у которой лежал труп, и раздался голос женщины, звавшей своего мужа к утреннему завтраку. Барбара снова перебежала через комнату к двери и обеими руками подняла над головой тяжелый меч. Снова раздался стук, на этот раз женщина стучала настойчивее и громким голосом просила Оду и Аримота выйти. Девушка была в панике. Что ей делать? Будь у нее время, она могла бы расширить отверстие окна настолько, чтобы провесить в него и попытаться укрыться в лесу. Но женщина у двери, очевидно, не успокоится, пока не разбудит своего повелителя. Внезапно ее осенила мысль. Очень вероятно, что это было напрасно, но попробовать все же стоило. «Тише!» — прошептала она сквозь закрытую дверь. «Ода и Аримота спит. Он велел ему не мешать». За дверью стихло. Затем женщина проворчала что-то, и Барбара слышала, как она отошла, бормоча про себя в полголоса. Тогда Барбара с облегчением вздохнула, она получила небольшую отсрочку. Снова вернувшись к окну, она лихорадочно принялась расширять отверстие посредством короткого меча японца. Работа продвигалась очень медленно, надо было действовать бесшумно. Она работала уже около часа, когда вновь раздался голос у двери. На этот раз это был голос мужчины. «Ода и Оримота еще спит», — прошептала девушка. «Иди проще, не мешай ему. Он очень разгневается, если ты разбудишь его». Но от мужчины делаться было не так-то легко. Он продолжал настаивать. дай «Даймио сам назначил на сегодня большую охоту за черепами тех сеи сей иоджинов, которые высадились на Иоке». Стоял он на своем. «Даймио действительно разгневается, если мы вовремя не разбудим его. Дай мне поговорить с ним, женщина». Не может быть, чтобы Ода и Оремота еще спал. И как я могу верить тебе, которая принадлежит к сей иоджинам? Ты верно околдовала нашего Даймио?» И с этими словами он толкнул дверь. Труп немного подался, и мужчина успел заглянуть в щелку, но Барбара, держа меч за спиной, прижалась плечом к двери. «Ступай прочь!» — закричала она. «Ода и Оремота убьет меня, если ты его разбудишь. А если ты войдешь, то ты тоже будешь убит». Мужчина отошел от двери, и Барбара слышала, как он тихо шептался о чем-то с женщинами. Через минуту он бесшумно вернулся и без предупреждения всей своей тяжестью ринулся на дверь. Труп отъехал в сторону, и дверь приоткрылась, настолько, что мужчине удалось пролезть в образовавшееся отверстие. Но как только он вошел в комнату, длинный меч правителя Иоки с силой ударил его по затылку. Не издав ни звука, воин замертво повалился на пол. Прежде чем Барбара успела захлопнуть дверь, женам Даймео удалось мельком заглянуть в комнату. Вопя от ужаса и ярости, бросились они на главную улицу, голося на всю деревню о том, что женщина из племени Сей-Ио-Джинов убила Оду-Иаримота и и Хаву-Нишо. Вся деревня поднялась на ноги. Улицу запрудила сплошная толпа самураев, женщин, детей и собак. Толпа хлынула к хижине Оды-Иаримота, и заполнила первую комнату и несколько минут возбужденно тараторила. Воины добивались толкового рассказа о случившемся от отвоющих жён Оды и Оримота. Барбара Хардинг притаилась у самой двери и напряженно прислушивалась. Настал критический момент, она это сознавала. Она сознавала, что в лучшем случае ей оставалось жить несколько минут. Она приставила к груди остриё меча Оды и Оримота и решила, что, как только покажется на пороге первый воин, она покончит с собою. Но секунды летели, никто не входил. и она все не решалась лишить себя жизни. Терье несколько минут бежал под джунглем, прежде чем нагнал Байерна. «Вы все еще идете по следу?» — крикнул он матросу. «Все время!» — ответил Байерн. «Это чертовски легко. Их верно была целая дюжина. Даже такой баран, как я, ошибиться не может». «Надо идти очень осторожно, Байерн!» — предупредил его Терье. «Мне приходилось когда-то иметь дело с подобными молодцами, и я знаю, что они дьявольски хитры». Если не принять предосторожности, вы узнаете об их присутствии, когда почувствуете копье в спине.